потому вряд ли ему легко было свыкнуться с той роскошью, в которой, как предполагалось, должен был купаться лорд Танхем. Но опасения Джареда были напрасны. Джонатан прекрасно освоился со своим положением. Он посещал клуб, имел в любовницах смазливую танцовщицу из лондонской оперы. Каждый день катался на лошадях с Адрианом, довольно удачно играл занимался боксом и сопровождал свою танцовщицу всюду, где только джентльмену было позволено появляться со своей пассией. Прежде чем распрощаться перед ее отъездом в Устер на лето, он подарил ей прекрасное жерелье браслеты серьги из бледно-голубых бразильских аквамаринов. Больше встречаться с ней он не собирался. Забавно было бы увидеть реакцию Джарда, если когда-нибудь в один прекрасный день она бросится ему на шею, усмехнувшись, подумал он. Как и в прошлом году, лето и осень они собирались провести Суинфорд-Холли. Малыша Тома поместили в заново отделанную детскую, и все с нетерпением ожидали, когда появится на свет его двоюродный брат или сестренка. «Они будут совсем как близнецы», — решила Аманда. Джонатан проводил теперь много времени вне дома. Миранда знала, что он помогает одной молодой женщине, вдове, с которой познакомился еще прошлой зимой. Эн Боуэн была дочерью прежнего настоятеля Суинфордской церкви, ныне почившего с миром. В 18 лет она вышла замуж за младшего сына местного землевладельца, но семья ее мужа, рассчитывавшая, что он женится на какой-нибудь богатой наследнице, отказалась принять этот брак и оставила Роберта Боуэна без гроша. К счастью, он получил неплохое образование и смог зарабатывать на жизнь, открыв небольшую школу и обучая грамоте местных детишек. Жили они в доме священника, благодаря Богу за то, что у них есть крыша над головой. Десять лет они прожили счастливо вместе, как однажды в один погожий осенний день, когда священник с зятем возвращались домой, на них откуда ни возьмись налетела почтовая карета. Кучер, как оказалось, был пьян в стельку, и Энн в результате осталась одна с двумя детьми, мальчиком и девочкой. Потеряв разум и отца, и мужа, она лишилась всех средств к существованию. И если бы не доброта лорда Суинфорда, она могла бы угодить в работный дом. Когда прибыл новый священник, Адриан позволил ей жить в добротном каменном доме на окраине деревни. Этот дом был освобожден от арендной платы. Молодой лорд не мог назначить ей и двум ее чадам пособия но проследил за тем, чтобы ей регулярно доставлялось молоко и масло с его маслобойни. Имея небольшой огород и курятник, Энн Боуэн с детьми не очень бедствовала. Но дети, как известно, растут очень быстро, и юному Джону Роберту пришло время идти в школу. Одиннадцатилетнему мальчугану следовало бы быть сейчас в Харроу, где когда-то учился его отец. А какая судьба уготована Мэриэнн? Она была слишком хорошо воспитана, чтобы стать женой простого фермера, но у нее не было никакого приданного. Совершенно отчаявшись, Эн решила просить помощи у родственников мужа, но напрасно. Никакие уговоры не подействовали. Какими бы хорошими дети ни были, родители ее мужа не желали признавать их своими внуками и попросту указали Эн на дверь. Она не могла позволить себе расплакаться у них на глазах, это было выше ее достоинства. У ворот ее остановила служанка и сунула ей в руки узелок, сказав, что молодая госпожа возмущена жестокостью своих родственников, но ничего не может с этим поделать, однако хочет ей кое-что передать. Это кое-что оказалось двумя золотыми ссоверинами, и Эм, пораженная добротой неизвестной своей благодетельницы, расплакалась не в силах сдержаться. На следующий день она объявила, что открывает маленькое ателье, и те, кто желает одеваться более элегантно, могут воспользоваться ее услугами. Так прошли два года. Вся в трудах и заботах, она даже и не подозревала, насколько одинока. Однажды ее дочурка появилась с горящими глазенками, держа в руках котенка. «Еще одно создание, которое постоянно будет просить есть», — подумала тогда Энн. Но у девочки было так мало развлечений, что Энн позволила ей оставить маленького друга. И вот теперь они стояли озадачены под яблони, не зная, как им вызволить запутавшееся в ветвях серо бело создание. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» — раздался голос подъехавшего всадника. Узнав лорда Данхема, Энн присела в реверансе. «Вы очень добры, сэр, но я не могу позволить вам испортить костюм», — ответила она. «Чепуха!» — воскликнул он, взбираясь на дерево. «Держи-ка, малышка!» — сказал он, протягивая пищащего котенка девочке.